Глава 31 Он. Именно к старому другу Фэб обратился за помощью в первую очередь. Кто, как не командор, способен достать капсулу жизни? Он рассказал Орею все. Как познакомился со Златой, как она его раздражает и еще возбуждает и сводит с ума. То, что Тео и ее выбрала. И, наконец, про опухоль. У нее одно спасение — капсула. — произнес Фэб. — Но свои я отдал на разработку лекарства от эйфории. — Я говорил, что глупо, — заметил Аррей, — разбрасываться дополнительными жизнями. — Не ты ли дал ради свою последнюю капсулу? — Не сравнивай. Я спасал того, кто мне дорог, а ты просто спустил все в унитаз. — Слышала бы тебя сейчас Рада. Она бы сказала, что я не прав, а ты молодец, потому что пожертвовал капсулы на благое дело, вздохнула Рей. «Ученые не продвинулись в производстве капсул, уточнил Фэб. Он не особо следил за разработками, до этого момента они были ему не интересны. Готов образец лекарства Тайфории. Он уже испытывается и показывает отличные результаты. Есть первые излечившиеся. Но в случае Златы капсула Тайфории бесполезна. Она узконаправленная, лечит только от зависимости. С другими заболеваниями ей не справится А что с полноценными капсулами жизни? Ученые топчутся на месте, не хватает ингредиентов. Я бы не рассчитывал, что они совершат прорыв. В полгода точно не уложится Фэб ударил кулаком по столу. Все хреново, просто ужасно. Тошно от собственного бессилия. Вот только сдаваться он не намерен. Если придется украдет капсулу у тиломона что угодно лишь бы спасти злату никаких крайних мер а рейхмуро разглядывал треснувшую столешницу твой единственный шанс найти добровольца кого не понял Фэб. того кто по собственной воле отдаст тебе капсулу ты же отдал свои возможно найдется еще один такой же идиот предлагаешь мне объявление в газете дать а хоть бы и так «Главное — никакого насилия. Это тебе говорю не я, твой друг, а командор восточной части Северного полушария, твой непосредственный начальник». Это был тупик. Фэб впервые испытал приступ клаустрофобии. Кабинет словно сжался вокруг него. «Выхода нет», — сияла надпись на каждой из стен. Вот он и познакомился с еще одной человеческой эмоцией. С паникой. С тех пор, как появилась Злата, она всегда была рядом как после этого снова остаться с жизнью один на один. Раньше его устраивало одиночество, а теперь пугало. Одиночество — это пустота. Все без латовласки пустота. Следующий день Фепп потратил на поиски капсулы. Ему нужна была всего одна, так мало, и вместе с тем, как выяснилось, слишком много. Это был бег по кругу. Чертовы колесо, в котором он застрял и наматывал бессмысленные километры. Кому бы он ни обратился, ответ был один. «Прости, но нет». Его уже тошнило от извинений. «Прости, но тот, кто тебе дорог, умрет, потому что меня волнует исключительно моя жизнь и собственные нужды». Вот что ему слышалось в отказах. «И винить Теламонов нельзя. Они не обязаны помогать Злате. Они ее даже не знают. Для них она просто очередной больной человек. Таких тысячи. Каждого спасать никаких капсул не хватит». Фэб наведался в лабораторию, где они вели разработку лекарства от эйфории. Узнал, использовали ли его капсулы и можно ли вернуть назад хотя бы одну. Увы, все были пущены в дело. Главный ученый лично пожал ему руку и сказал спасибо. Благодаря Фэбу лекарство готово. Вот так он спас сотни незнакомых безразличных ему женщин. одну, ту самую, не смог. Какая-то дурацкая ирония судьбы. Он вернулся в башню на рассвете. Заперся в комнате и никого не хотел видеть, даже Злату, особенно Злату, смотреть ей в глаза и читать в них надежду, понимая, что девушка рассчитывает на него, а он подвел. Вот истинная мука. Люди верят в ад, будто после смерти их ждут пытки, если они нарушили какие-то правила. Они описывают ад, как жуткое место, полное страданий и боли. Феп угодил туда при жизни». Лучше бы черти жарили его на костре, а голодные псы рвали плоть, чем это внутренняя агония беспомощности. Зарычав, он смел все с комода. Ваза, пульт, какие-то статуэтки, все в хлам. полу сеяли обломки. У него внутри такие же острые осколки. Режут, колют, скребут. Больно хоть вой. В дверь постучали. Феб дернулся. «Пусть идут к Тхэнку». Он не поинтересовался, кто пришел, но и не притворялся, что его нет. Если гость не дурак, поймет, что он не в настроении для бесед. «Я знаю, что ты там!» Из-за двери раздался знакомый голос. Феба перекосила. А старта последняя, с кем он желал общаться? «Впусти меня!» — настаивала женщина. «Нам надо поговорить, я все еще твоя невеста!» После этого напоминания он открыл дверь давно пора расставить точки и сказать о старте что свадьбы не будет сейчас Фэб как раз в подходящем настроении аж в горле зудит так хочется кого нибудь послать а старта пришла вовремя чего тебе он распахнул дверь но в сторону не отошел не хотел пускать женщину в спальню но она оттолкнула его плечом и вошла фыркнула увидев следы погрома на полу на лице читалось осуждение теломон неконтролирующая эмоция — Жалкое зрелище. — Говори, зачем пришла, пока я не выставил тебя в коридор, — мрачно произнес Фэб. — Закрой дверь, и мы поговорим. Он подчинился, но не для того, чтобы выслушать ее. Самому есть что сказать. — Брака не будет, — заявил Фэб. — Моя Тео и выбрала другую пару. — Это невозможно, — сощурилась она. — У Теламона может быть только одна пара? На земле, как выяснилось, все обстоит иначе. Подозреваю, нас ждет еще немало сюрпризов. «И кто же она? Твоя пара?» Фэб молчал, но Астарта не дура, ей не требовался ответ. Он по ее лицу увидел, она уже все поняла, а спросила просто так для проформы. «Слышала, ты ищешь капсулу жизни». Астарта резко сменила тему. «Зачем она тебе? Решил подправить лицо?» Она пристально всматривалась в него. Феб снова молчал, но Астарта догадалась. «Нет», — качнула головой, — «ты бы не надрывался так из-за шрама. Здесь что-то другое. Неужели твоя человечка больна? И ты благородно решил ее спасти?» Последнее она произнесла с притворным сочувствием, от которого у Фебы свело скулы. «Это для нее ты так отчаянно ищешь капсулы жизни?» — Похоже, у тебя скоро не будет пары, — хмыкнула женщина. — А значит, я опять стану твоим единственным вариантом. Заткнись — Заткнись! Он шагнул к ней, но старта не попятилась. Не так-то легко ее напугать. — Она сдохнет! — прошипела женщина. — После этого ты все равно придешь ко мне. У тебя не будет иного выхода. — Я не вернусь к тебе никогда. — А как же потомство? — «Наплюешь надолг перед своим народом?» «Наплюю, не сомневайся!» Она окинула его оценивающим взглядом. Прикинула и поняла, что не врет. Фэб буквально видел, как работают ее мысли. Шестеренки крутятся в поисках выхода из ситуации. И она его нашла. Взгляд коричневых глаз вдруг прояснился. «У меня есть деловое предложение», — заявила Старта. «Тебе понравится». Что-то в ее голосе заставило Феба заинтересоваться. А старта всегда выглядела соблазнительно, и сейчас в ее тоне звучали нотки настоящей искусительницы. Но они не имели ничего общего с сексом. Нет, предложение касалось другого. Кажется, Фебу скоро предстоит заложить душу. «У меня, по счастливой случайности, есть капсулы жизни», — произнесла женщина. «Ты и сама-то знаешь. Целых пять. Слишком много для меня одной». Фэб приподнял брови. «Щедрость и желание помочь ближнему — те вещи, о существовании которых Астарта понятия не имеет. Что задумала эта змея?» «Предлагаешь мне капсулу в обмен на...» Он замолчал на полусловие, позволяя ей закончить мысль. «На себя!» — заявила старта Фэб дернул плечом. Ему категорически не понравилось, как это прозвучало. Ощущение, будто с шею сдавило шейник. Если не сорвет его немедленно, то останется навеки веки вечное. Я дам тебе капсулу жизни. Она вылечит твою человечку, чем бы она там ни болела. Затем мы с тобой заключим брачный союз. Каждый получит то, чего заслуживает. Человечка — жизнь, я — тебя, а ты — чувство удовлетворения от хорошего поступка. Зачем тебе это? Зачем тебе я? Ты же меня на дух не выносишь и при этом хочешь добровольно связать себя со мной до конца наших дней? «Как будто у меня есть выбор», — всплеснула она руками. «Тебя выбрала Теои. Не мне тебе объяснять, что это значит. Других вариантов у меня нет, либо с тобой, либо одна». «Это какая-то нездоровая херня, ловушка судьбы, в которую они все угодили, и без потерь из нее, похоже, не выбраться. Откажет Остарти, злато умрет». Фэб уже достаточно колесил по городу, чтобы понять, капсулы ему не достать. Согласится на предложение, до конца дней свяжет себя с ненавистной женщиной. Вроде выбор есть, но в то же время его нет. Или... Он резко дернулся вперед, схватил Астарту за горло и сдавил, не щадя. Она хрипела и скребла ногтями по его руке, оставляя на коже кровавые полосы. Но эта боль была в кайф. Она сочеталась с ужасом в глазах породистой суки. — У меня есть другой план, — произнес он. — Сейчас я придушу тебя и заберу себе все пять капсул. — Не, — с трудом просипела она, — не сможешь, я не ношу их с собой. — Чтоб тебя! Он отпустил ее и вытерл ладонь о брюки. Конечно, не носит, глупо было надеяться. Но немного сбить спесь со старта оказалось приятно. — Женщина потерла горло и откашлялась. Ей потребовалось меньше минуты, чтобы взять себя в руки. Идеальная выдержка. Поправив прическу, она направилась к двери. «Пошла ты!» — крикнул он ей в спину. «Справлюсь без твоей помощи!» «Желаю удачи!» — махнула она рукой. «Ты еще приползешь ко мне на коленях!» «Откуда уверенность, что я соглашусь?» «Куда ты денешься?» — она обернулась. Ты в отчаянии, дорогой. Я твой единственный шанс. Мое предложение — честная сделка. А если я не сдержу слово, получив капсулу? Мы заключим договор. Официальный, на бумаге, с подписями и при свидетелях. Думаю, командора и его супруга сгодятся. Задержавшись в дверях, она произнесла напоследок. Подумай, я не тороплю. У меня полно времени. Чего не скажешь о твоей человечке? Если что... Ты знаешь, где меня найти».